Глава 39. Как Фрэнк и предвидел, у него ничего не вышло. Его предложение возобновить обыск и прежде, чем других п о м е щ е н и й обыскать комнату мисс д ж а н е т т Пилгрим, было отметено с порога. Марч не сказал, мы ничего не будем делать, но смысл его ответа был именно таким. Затем он перешел к своей беседе с ж и р о в ы м Пилгримом. А потом сказал, что просил мисс д е й зайти в кабинет, как только она освободится. Сейчас она что-то делает у мисс Джанетты, но сказала, что это ненадолго. Когда она придет, я покажу ей письмо, найденное в комнате Клейтона, и попрошу опознать его. Мисс Силвер может присутствовать, если захочет. Вы не знаете, где она? Знаю. Я только что с ней виделся. Марч даже не попытался скрыть улыбку. Так я и думал. Чего она хочет найти в комнате мисс ж а н е т т ы Фрэнк оглянулся. Они находились в комнате Роджера п и л г р а м а и он не был уверен, что дверь закрыта на щеколду. Удостоверившись, он сказал. «Гашиш, пханк, индийскую коноплю. Это снадобье может быть спрятано в комнате мисс Жанетты. Согласно старому принципу, травинку лучше всего прятать в стоге сена». Мисс Силвер говорит, что комната мисс Жанетты очень напоминает аптекарскую лавку. — Да, там много того, что мисс Силвер могла бы назвать медицинскими принадлежностями. Фрэнк выгнул бровь. — Если уж вы взялись цитировать мисс Силвер, то я могу тоже внести свою лепту. Она говорит, что если бы оказалась на месте Лоны Дэй, то избавлялась бы сейчас от гашиша, причем именно там, где сейчас находится Лона Дэй. Вы не хотите побиться в заклад, что огонь в камине мисс Неты пылает сейчас экзотическим восточным пламенем? «Я не знаю, как горит Гашиш, но думаю, что он окрашивает огонь в зеленые или фиолетовые тона». Марш без улыбки посмотрел на него. «Уж не хотите ли вы сказать, что верите в эту абсолютно фантастическую историю?» э б о т в ответ пожал плечами. «Верю или не верю, доказательств нет. Я не знаю, сумеем ли мы их добыть. К тому же у нас есть очень удобный козел отпущения». Имея на руках Робинса, никто не будет искать призрак, прячущегося за его спиной убийцы. «Не очень неприятно, конечно, мысль о том, что там, возможно, действительно кто-то прячется, но согласен», — с нарочитым спокойствием произнес Марч. Человек, который убил Генри в припадке гнева, подстроил смерть старика Пилграма, вытолкнул Роджера из чердачного окна, выбрал для себя козла о т п у щ е н и я Можно еще вспомнить барана в кустах. Робинс идеально подошел на эту роль. Гашиш в ящике умывального столика, б у м а ж н ы й Генри в комоде и убедительное самоубийство в финале. Моди полагает, что все это происходило именно по такому сценарию. Я не говорю, что она права, но что-то мешает мне сказать, что она ошибается. Если Моди не ошибается, Эббот снова пожал плечами, то мы упускаем убийцу. Это первое. Но е с л и второе. Тигрица ощутила вкус крови. И это сошло и з рук. Веселенькая перспектива перед нами открывается, не так ли? Пока мы, как я вижу, ничего не можем с этим поделать, если, конечно, письмо не выведет ее из разновесия, и она не выдаст себя своим поведением. Но почему-то я в это не верю. Это письмо едва ли что-то нам даст, сказал м а р ч Она могла написать это письмо и 20 других писем, но, тем не менее, не имеет отношения к смерти Клейтона. Он резко сменил тон. — Будем придерживаться фактов. Есть о б в и н е н и я против Робинса, которое удовлетворит любого присяжного. — Но что мы можем предъявить Лони д е й